Мистер Ламаре коротко рассказал нам о дианетике, пояснив, что лечение проводится так называемыми аудиторами. Он сказал, что собирается продемонстрировать нам, как это работает, и вызвал добровольцев. Не раздумывая, я сразу подняла руку. Усадив меня... Стоявшее перед ним кресло с прямой спинкой, мистер Ламари сразу заметил, что у меня что-то не в порядке со спиной, и спросил, в чем проблема. Я объяснила, в чем. И тут он вдруг спросил, «Если бы вы захотели кому-нибудь сделать больно, как бы вы поступили?» «Я бы ударила его по спине большой палкой», — ответила я и сразу удивилась. Я не помнила, чтобы когда-нибудь била кого-то палкой по спине. «Можете ли вы представить, что у вас в руках большая палка?» Наклонившись ко мне, сказал мистер Ламари. Я кивнула. «А теперь почувствуйте эту палку», — сказал он. «Ощутите ее шероховатость, ее толщину. А теперь нанесите удар этой палкой и как можно сильнее». Должно быть, в тот момент я выглядела очень глупо, особенно в глазах других слушателей. Но Рос ни на кого не обращал внимания. Игнорируя мою скептическую улыбку, он пристально смотрел на меня своими большими карими глазами. «Как можно сильнее», — повторил он, ударяете так, словно действительно хотите причинить кому-то боль». Если мистер Хаббард, именно так представляет себе психологию то это просто чушь подумала я но раз уж вызвалась добровольцем то нужно было пройти это испытание до конца пожав плечами я самодовольно улыбнулась и нанесла символический удар еще сказал рос еще на этот раз я ударяла так сильно что у меня заболела спина Внезапно перед моими глазами все изменилось, и я оказалась в другом мире. Не обращая больше внимания на то, что происходило в этой комнате, я стала другим человеком. Я больше не была неуклюжей женщиной в корсете, неловко сидящей на неудобном стуле. Маргарет потом говорила мне, что заметила тот момент, когда я изменилась. Уверенная улыбка слетела с моего лица, сменившись выражением удивления. Перед моими глазами все еще стоит та сцена, которую я тогда увидела. Я находилась во дворе странного дома неподалеку от светлокожей девушки с длинными светлыми волосами. Откуда-то я знала, что это я, и знала также, что мне двенадцать лет. Дом был покрыт камышом и сложен из небольших грубо обтесанных камней, скрепленных между собой чем-то вроде ила. Перед маленькой деревянной дверью лежал, заменявший собой крыльцо, большой плоский камень. В метрах в десяти от дома лежал еще один большой камень с неровными очертаниями, но абсолютно плоский и около метра толщиной. В метрах в шестидесяти виднелась низкая ограда, также сделанная из мелких камней. На этом пустом дворе я находилась не одна. Передо мной на плоском камне сидел Джеймс, которого я уже два года как любила. Это был высокий, мускулистый молодой человек с копной рыжих волос по форме, напоминавших прическу сегодняшних хиппи. Он вел себя настолько непринужденно, что это даже граничило с высокомерием. Глядя на меня, он время от времени презрительно усмехался. Вся дрожа, я тщетно дожидалась хоть какого-либо знака, говорящего о том, что он находит удовольствие в моей компании. Но Джеймс упорно молчал. Я позвала его по имени, собираясь ему многое сказать, но он от меня отвернулся и не спеша растянулся на камне. Разозлившись, я подобрала большую палку, подошла к нему поближе и в бешенстве ударила по спине. С минуту он лежал неподвижно, затем медленно перевернулся и встал. Джейм все еще улыбался, но когда он вошел в дом, я с удовольствием заметила, что он обеими руками держится за спину. И только когда он исчез в доме, я поняла, что причинила ему боль. С плачем, подбежав к длинной изгороди, я начала рыдать. «Я этого не хотела, Джейм, я этого не хотела!» Внезапно я услышала голос Росса, который спрашивал «Где вы?». Возмущенная тем, что он мешает мне переживать, я все же ответила «В Англии». «А где именно?» «В графстве Камберленд». «Кто вы? Как вас зовут?»